Глава семнадцатая. «Маша!» Когда дочь вышла из машины, я изо всех сил толкнула твердую мужскую грудь и помчалась к ней. Загородив с собой Машу, потянулась к передней дверце автомобиля, но, видимо, испугавшись происходящего, незнакомка резко рванула вперед, не оставляя мне шансов на спасение. Он снова схватил меня за руки и потянул на себя, «Не трогай меня, пожалуйста!» На глаза набежали слезы. Олег скользнул по мне взглядом. Когда его глаза увидели мои изодранные в кровь голые ноги, Олег стиснул челюсть. «Марго, я с тобой! Я приехал помочь!» «Так же, как в прошлый раз!» «Олег, пожалуйста, дай мне уйти! Я больше не вернусь к нему!» От страха я забыла, как дышать. Казалось, в любой момент рядом остановится машина Паши, и он вернет меня в дом. «Марго!» – раздался громкий крик Риты откуда-то сбоку. Я обернулась и увидела бегущую навстречу подругу. И лишь когда ее руки сомкнулись на мне, я смогла выдохнуть. «Рит!» – слезы текли по щекам. «Рита, где Даня?» – подруга отстранилась, Ее глаза были полны слез. «Не переживай, с ним все в порядке. Он с твоей мамой в безопасном месте. Завтра утром мы заберем его. Олег на самом деле хочет тебе помочь». Из всего, что она сказала, я услышала только о Дане, и лишь в этот момент я смогла глубоко вздохнуть. «Спасибо, Рит». Когда страх быть пойман и ушел, Тело налилось усталостью, словно свинцом. Я обнимала Риту и Машу и не могла пошевелиться, хотя понимала, что нужно уходить. «Марго, нам пора!» Голос Олега раздался так неожиданно близко, что я вздрогнула. Осознание ситуации накрыло паникой. «Нет, Олег, пожалуйста, уезжай. Мы разберемся сами». Я видела, как мои слова сделали ему больно. Но я не понимала, как могу довериться этому человеку. «Марго, пожалуйста!» Он протянул ко мне руку. В его светлых глазах полыхала граничащая с отчаянием мольба. «Нам нужно ехать!» Высокий, крепко слаженный мужчина, владелец многомиллионного состояния, успешный бизнесмен и карьерист – Стоял посреди ночной дороги в забытом богом месте. Стоял с протянутой рукой и с глазами, полными надежды и желания. Казалось, если я скажу ему «нет», это разобьет его навсегда. Не знаю почему, но увиденное так сильно поразило меня, что на мгновение я позабыла обо всем на свете, пока Рита не толкнула меня в плечо. Марго, хватит спать! Олег прав, нужно ехать. Схватив под руку, она буквально потащила меня к припаркованной у обочине машине Марского. Маша уже сидела на заднем сиденье. Я к дочке, проговорила сдавленно, когда Рита пыталась запихнуть меня на переднее сиденье. Тут же, согласившись, она закрыла за мной дверь. Я обняла Машу и уткнула с носом ей в шею. Дочка обхватила руками мои плечи в ответ. Так мы и просидели всю дорогу. Я не знала, куда мы едем. Не знала, что будет дальше, я была так измотана. И уже спустя несколько минут пути уснула. Все так же крепко обнимая дочку, я буквально провалилась в сон. Почувствовав на себе чьи-то руки, резко распахнула глаза. Первое, что я увидела, барский. Вернее, его скулы, напряженную крепкую шею и грудь. Он нес меня на руках во дворе собственного дома. «Выпусти!» Тут же постаралась высвободиться из его рук, но Олег в ответ лишь сильнее прижал к себе. «Олег, пожалуйста, поставь меня на землю! Я пойду сама!» «Нет!» Раздалось жесткое. Барский перехватил меня крепче. Он занес меня в дом и усадил на диван. Рита с Машей зашли следом. Барский опустился на пол и коснулся руками моих лодышек. Мне стало неуютно. Олег, не надо. Сейчас при свете ламп я видела, в каком ужасном состоянии были мои ноги. В кровопотеках, перепачканной грязью. Когда Олег снова посмотрел на меня, я забыла, как дышать. Столько ярости полыхало в его взгляде, обращенном на правую скулу. Только сейчас я вспомнила, что именно по ней бил меня Паша со своей матерью. «Он ударил тебя!» В голосе звучала угроза. Я отвела взгляд. Мне было стыдно говорить об этом. Попыталась подняться, но боль была такой сильной, что пришлось вернуться обратно на диван. Я посмотрела на подругу в надежде получить от нее помощь, но Рита словно и не замечала нас. Калугина была занята Машей. Олег подался вперед и снова подхватил меня на руки. «Олег, прекрати! Я серьезно!» Ни слова не отвечая, он направился наверх по лестнице. «Барский, это уже выходит за все рамки! Я в полном порядке, мне нужно идти домой!» Он опустил на меня взгляд. Олег выглядел сердито. Уже пришла. Войдя в собственную спальню, на этот раз он осадил меня на кровать. А когда я попыталась вскочить с места, надавил ладонями на мои бедра. Его лицо оказалось в нескольких сантиметрах от моего. Я замерла испуганно, словно кролик. За все рамки выходит поведение твоего мужа. А еще мое поведение, ведь я собственными руками вернул тебя ему. А сейчас просто дай мне обработать твои раны. Дай мне знать, что ты в безопасности. Я клянусь, как только ты будешь в порядке, я выйду из этой комнаты и не потревожу тебя. Об остальном поговорим завтра. Его голос звучал так напряженно и в то же время неестественно тихо. Складывалось ощущение, будто каждое слово дается ему с огромным трудом. Растерянная, я лишь кивнула в ответ и в то же мгновение его взгляд потеплел. Спасибо. С этими словами он вышел из комнаты, а вернулся минуту спустя, снова устроившись у меня в ногах Открыл аптечку и, вооружившись перекисью ватными дисками, принялся обрабатывать мои ступни. Я старалась не думать о том, в каком виде предстала перед ним сейчас. Я пыталась не замечать боль и то, какими нежными были его пальцы. Я не хотела знать, о чем он думает и что чувствует сейчас. Разве была для меня какая-то разница? И когда он закончил бинтовать мои ноги, я выдохнула. «Ложись спать. Я сейчас скажу Рите, она поднимется к тебе. Завтра утром мы все обсудим». Он собрал все лекарства и направился к выходу. Я хотела поблагодарить его, хотя страх еще сидел в груди. Но в горло словно песка насыпали. «Олег!» Только и смогла выдавить из себя, он замер на входе. Мне страшно. Сказала то, что ощущала сейчас больше всего. Барский поднял на меня уставший взгляд. Теперь ничего не бойся, Марго. Больше никто тебя не обидит. Олег! Она выбежала на улицу, надоедливо следуя по пятам. Упертая и раздражающая своей упрямостью. Рита никогда не умела слушать. «Я же просила, вернись к Марго и побудь с ней. Я скоро вернусь». Она застыла на середине пути. Когда наши взгляды встретились, Калугина испуганно поежилась. «Барский, ты же понимаешь, что это не выход. Если он узнает, что ты за Марго, сотрет тебя в порошок. Нам нужно все хорошо обдумать». В этот момент так много ярости кипело внутри. Я уже и забыл, когда ощущал такие сильные эмоции. Просто вернись в дом. Она и с места не сдвинулась. И, казалось, продолжала стоять и дальше после того, как закрылись ворота, и я сорвался по ночной дороге. Сожаления разрывали на части. Я чувствовал такую злость, но самое ужасное — я чувствовал ее только по отношению к себе. В свои 37 осознать, что ты полный неудачник, сложно. Как много я не должен был, сейчас крутилось в голове. Жизнь порой та еще, стерва. Она проверяет на прочность, заставляя отказываться от самого дорогого. Я уже и забыл, когда делал что-то для себя. Делал не потому, что обязывает положение, не для того, чтобы забить дыру внутри и не чувствовать себя ничтожно, а просто потому, что хотел. Как давно я не чувствовал абсолютно ничего, атрофировав намеренно все до единой эмоции. Так было проще. Прятаться, существовать рядом с ней, не имея возможности быть вместе. Но умышленно, лишая себя всего, разве к этому я собирался прийти? Увидеть ее такой разбитой и сломленной, осознавать, что я сам позволил ему делать ей больно. Жизнь та еще стерва. Лишая всего, ставя на колени и делая абсолютно несчастным, она дает тебе право делать то, что желаешь. И сейчас. Я желал лишь одного. «Где ты?» Слова царапнули горло острыми булыжниками. За окном мелькали ночные витрины, дорожное полотно темной полосой светилось под колесами. Я понимал, что сейчас во мне говорят эмоции, и Рита была права. Но перед глазами снова и снова всплывал образ Марго, ее изрезанные ноги, затравленный взгляд И та отметина на скуле. Зубы Соводила от неконтролируемой Злости. — Барский, у тебя срочное что? Я сейчас немного занят. Его речь была развязной И медлительной. Левин был пьян. И это ввело в еще большую ярость. — Срочно! Поговорить надо. — Черт! Если твой вопрос стоит меньше ляма, Я тебе в морду дам. «Адрес, говори!» «Сейчас скину локацию!» Он сидел в закрытой виб зоне с малолетней шлюхой. При виде меня расплылся в довольной улыбке, делая знак официанту «Добавить дополнительную посуду». Еле хватило сил дождаться выхода из помещения работника ресторана. Пока ехал сюда, все пытался успокоиться. Думал, смогу держать себя в руках, Но стоило зайти в помещение и увидеть его пьяным, довольный взгляд и то, как он прижимал к себе эту девку, крышу сорвало. — Это Валерия! — проговорил довольно Паша. Девица расплылась в довольной улыбке. — Здравствуйте! Павел о вас много рассказывал. — Выйди! — бросил ей на ходу. Замер в нескольких шагах от Левина. В голове пульсировало лишь одно. В то время, как Марго с дочкой была вынуждена спасаться бегством по ночной лесополосе, этот ублюдок развлекался со своей шлюхой. Наши с ним взгляды встретились, и он, наконец, разглядел все, что не видел до этого. Заметил, как напрягся Левин, но это было последнее, что запомнил мой мозг. Дальше, как в тумане. Пришел в себя, когда он лежал на полу подо мной. Вся морда в крови, руками прикрывается, Даже сдачи дать не может. Мудак. Впрочем, никогда не мог. Всегда трусом был и слабаком. Еще раз приблизишься к ней. Я тебе руки поотрываю. Из груди вырвался рокот. Сам свой голос не узнал. Отпустив его, поднялся, и пока Левин пытался встать, взял со стола салфетку и швырнул в него. «Вытрись! Рубашку испачкаешь!» «Пошел ты!» — Паша сплюнул в сторону, вытирая лицо. Он был на полу. Я сделал то, что хотел, но с сожалением понимал, что это не принесло мне должного успокоения. «А я понял!» Засмеялся вдруг Левин. «Ритка нажаловалась, да? Куда она сына моего дела? Передай, если к утру не привезет ко мне, я с нее шкуру спущу». Я видел его таким впервые, невменяемым, неконтролирующим свои эмоции и слова, опустившимся на самое дно. Я все не мог понять, в какой момент он решил, что может стать таким. Левин вернулся за стол и налил себе еще виски. Опрокинув в себя бокал, вернул ко мне смеющийся взгляд. «Что ж ты за мудак такой, Паша? Чего тебе не хватало, а? Будь у меня то, что имеешь ты, я бы...» Он подался вперед, замерший на губах улыбкой. «Но у тебя этого нет, Олег!» Нет у тебя, Марго, никогда не было и не будет. Слышишь? Она любила меня, не тебя! С губ сорвался смех. Левин, словно навсегда, остался в возрасте 15 лет. Он так гордился этой заслугой, что не мог издержать эмоций. А ты, Паш, ты любил ее? В его глазах сверкнула злость. «Не твое дело!» Я засмеялся. «А она?» Кивнул на вошедшую только что в зал любовницу Паши. «Она тоже твое дело?» «Хватит строить из себя святого, Барский!» «Может, поговорим о твоих отношениях с женщинами, а?» «Чего так перья распушил?» «Думаешь, я тебе ее отдам?» Я приблизился к нему вплотную. «Думаешь, я теперь у тебя спрашивать буду?» Даже сейчас я чувствовал себя на грани. Скованный невозможностью сказать ему все, что кипит внутри, невозможностью вывести его сейчас на чистую воду, я ощущал себя отвратительно. Левин еще не знал, что Марго не с ним, и я не мог рисковать ее спокойствием. Поднявшись, направился к выходу. «Не забывай, кому ты всем обязан!» Я замер. Эти слова половину жизни были для меня тем еще якорем. Только сегодня я понял, что пора перестать чувствовать вину. Обернулся. Левин едва ли не рыдал от ярости. Он выглядел, как капризный мальчишка, у которого отобрали любимые игрушки. Смешно. Ведь я только сейчас осознал, что и Марго, и я были для него именно долбанными игрушками. Бизнес твой пустышка, Барский. И я тебя предупреждаю, если сунешься к нам и будешь мешаться мне, я отберу у тебя все. Давай, начинай уже сейчас. Швырнув бутылку в стену, он поднялся из-за стола. Левин не наступал, но старался показать свою ярость. «Ты тупой сукин сын! Забыл, кому обязан жизнью!» Эта фраза поймала меня уже на выходе. Не оборачиваясь, растеряв куда-то всю злость, я с горечью подумал о том, что все это время считал другом такого, как он. «Помню! Я все помню, Паша!» Твоему старшему брату, но никак не тебе. Машина у главного входа. Мне просто нужно сделать десяток шагов и уехать отсюда. Все, о чем я могу сейчас думать, как сделать так, чтобы она забыла весь этот ужас. Больше никому не позволю обидеть ее. С этими мыслями я открываю дверь, но замечаю стоящую в нескольких метрах Риту. Девушка только что вышла из того же ресторана, где несколько минут назад состоялся наш разговор с Левиным. Она несмело подходит ближе, явно чувствуя себя не в своей тарелке. — А ты здесь что забыла? — Калугина неуверенно переминается с ноги на ногу. — Хотела проследить, что ты не натворишь глупостей. Прикрыла глаза на мгновение. Я же просил тебя остаться с Марго. Вдруг ей что-то... Они с Машей уснули. У них все в порядке. Тем более к дому приехала твоя охрана. Там даже муха не пролетит. Я слишком устал, чтобы спорить с ней. Садись. Как только она устраивается на пассажирское, я срываюсь с места. Внутри полный разгром, и тишина в салоне немного спасает. Но когда мы заезжаем во двор, Рити на терпение подходит к концу. Ты же понимаешь теперь, он поймет, что Марго у тебя. Я просто кивнул. Это больше не имело значения. Я слышала ваш разговор. Усмехнулся, посмотрел на нее. Калугина закуталась в свитер и нервно теребила в руках брелок от ключей. И почему я не удивлен? произнес задумчиво, осматривая дом. Свет горел лишь на первом этаже, Марго спала, и эта мысль немного успокоила. И я не знаю, что с ним произошло вдруг, но Левин, больной и свихнувшийся маньяк, он не отступит, и когда поймет, что ты помог ей, он уничтожит твой бизнес. Ты же понимаешь, что у него есть для этого все рычаги. Не думай об этом, Рита. Она кивнула. Девушка выглядела расстроенной. «Спасибо тебе», — произнес вслух. Рита замерла и перевела на меня удивленный взгляд. «Все это время у нас были сложные отношения, но я благодарен тебе за то, что позвонила и рассказала о случившемся. Спасибо, что позволила мне быть с ней рядом». Девушка смущенно отвела взгляд. Она заметно нервничала. Сегодняшняя ночь для всех нас – стресс и открытие. Через час разбуди, Марго. Езжайте за Дани и везите ее вот сюда. Я протянул ей листок с адресом. Несколько секунд она изучала его. Что это? Это мой дом. Ключи возьмешь в кухне на столе. Там же банковская карта с кодом. Купите все, что понадобится. Рита молчала. Её взгляд был устремлён на кисти моих рук. Опустив глаза, только сейчас понял, что содрал костяшки в кровь. «Нужно как-то забрать их вещи». «Они остались на квартире», — произнесла несмело. «Дай мне ключи, я решу этот вопрос». Я потянулся к дверной ручке. «Она злится на тебя, ты же знаешь». Слова Риты остановили меня. Знала бы она, как я на себя злился. Только это уже было неважно. Калугина выглядела так, словно что-то не дает ей покоя. «Ну говори, завтра может не быть такой возможности!» Собравшись с мыслями, она подняла на меня уверенный взгляд. «Ты знаешь, я столько обижалась на тебя!» Ты мне так нравился, я все понять не могла. Ну кто, кто сможет успокоить твою кобелиную натуру? Сможешь ли ты остепениться? Я столько ночей провела в слезах, Рид. Она подняла ладони вверх. Там, на дороге, когда мы забрали Марго, ты выглядел таким потерянным. А сейчас с Пашей, ты ведь готов был его убить, если бы он перешел черту. Я только сейчас поняла, что у меня никогда не было шанса. И ни у кого его не было, кроме нее. Я долго смотрел на нее. В машине так и витал аромат сожаления и усталости. У меня его тоже не было никогда, Рит. В том-то и проблема. Прости еще раз, но теперь мне плевать, есть у меня этот шанс или нет. Я больше не стану отступать. «Думаешь, так ты и выбьешь для себя шанс?» Рита выглядела раздосадованной. Сейчас она больше не думала о себе, все ее мысли занимала Марго, и верная подруга отстаивала ее счастье и спокойствие. «Я знаю, что ты задумал. Ты поможешь ей во что бы то ни стало. Возможно, потеряешь все, что у тебя есть в борьбе с Левиным, но посмотрит ли она на тебя хоть однажды так...» «Как ты этого жаждешь?» Я был уверен, что не посмотрит. «Мне все равно, Рит. Теперь я буду делать то, что хочу».